Глава сорок вторая. Роза, день четвертый. Пока Роза и Маркус Якобсон проясняли в интернете историю с латинским лозунгом Персеверандо, Гордон усиленно работал на своем компьютере. Я только что отправил портрет парня в школу интернат в Баксвэре, сказал он, надеясь, что сработает. Роза кивнула. Женская интуиция подсказывает мне, что так и будет. Разве не на этом Персеверандо, парень строит все свои действия, чтобы одержать две тысячи сто семнадцать побед в игре без упорства не обойтись, согласитесь. И парень очевидно знает значение этого слова, поэтому несомненно какое-то образование у него есть. В интернате в Баксвере используют это слово как лозунг, уж конечно связь тут есть. А нельзя ли узнать, в какую именно игру он играет и потом выяснить, где он её купил, спросил Маркус Якобсен. Гордон вздохнул. Теперь игры чаще всего скачивают в интернете, думаю, добираться до него таким путём бесполезно, да и времени на это у нас нет. Если подумать, что он за человек, то ясно, что в свою игру он играет в одиночку, возможно, так же, что эта игра у него давно. Я спрашивал экспертов по таким играм, но никто не смог сказать, как узнать, где он её достал. Это стрельба по мишени? Нет ли там меча вроде самурайского? продолжил Маркус. Хм, сомнительно. Может быть, есть ножи, но не самурайские мечи, потому что тогда искать надо среди других игр. А не Муша, например, для PS2. PS? Недоумённо переспросил Маркус. Гордон улыбнулся. Всё-таки они были людьми разных поколений. PS это сокращение от PlayStation, Маркус. Ладно. Маркус вздохнул. Сами, видите, я тут мало что смыслю. Во всяком случае, через службу безопасности полиции надо попросить операторов мобильной связи нам помочь. Конечно, это вряд ли что-то даст из-за одноразовых карт и краткости разговоров, но коллеги сделают всё, что возможно. Да, хорошо бы установить его место пребывания с точностью до 100 м. Тогда будет ясно, из какого квартала он звонит, сказал Гордон. Роза лишь пожала плечами. Через час после того, как начальник отдела ушёл, позвонила сотрудница из интерната в Баксвере. Она была очень вежливой и сделала все, о чем ее попросили, но ответ был отрицательным. Только чтобы еще раз уточнить, вы говорите ему двадцать два года? Да, ответил Роза. Нам это важно знать, ведь мы спрашивали у тех учителей, которые сегодня работают в школе и могли преподавать ему раньше. Да, ему двадцать два. Но боюсь, что мой ответ вас расстроит, но никто из учителей не узнал мальчика по портрету, который вы прислали. Нас, конечно, удивило, что он использует девиз интерната таким образом, тем не менее, этот парень не учился в нашей школе. Роза озвучила весь список проклятий, которые лучше всего описывали её разочарование. И список оказался длинным. Я проверил, больше ни одно учебное заведение не использует слово персиверанда в значимом контексте, сказал Гордон. В значимом контексте. Какое идиотское выражение. Вот она выдаст ему этот значимый контекст. Придётся дождаться его следующего звонка, и тогда мы спросим, откуда он знает это слово, продолжил Гордон с беспокойством. Человеческая жизнь висит на волоске, а нам хоть бы что? Мы ждём, подумала Роза. Ждать это хорошее решение, но не сейчас, когда в песочных часах истекал песок. Секундочку, Гордон, у меня есть идея, сказала Роза. Ты уже рассказывал об этом де ля Моне, и я попробую ей позвонить. Если кто-то и может набросать нам профиль парня, то это она. Роза набрала по внутреннему телефону номер психолога в управлении полиции, но никто не ответил. Она ведь должна быть на месте, Гордон. Он заглянул в записную книжку и кивнул. Позвони ей домой. Может быть, она ушла сегодня пораньше, предположил он. Роза так и сделала, но трубку взяла Немона. Голос был мрачный, Роза его не узнала. "Это Матильда", прозвучало в трубке на фоне какой-то дикой какофонии. "Заткнитесь оба, Людвиг и Гектор", крикнула она, но ничего не изменилось. Это Роза Кнутсен из управления полиции. Можно мне поговорить с Моной? Нет, сегодня утром она попала в центральную больницу. Роза сдвинула брови. Слишком уж кратко и сухо было сказано о таком серьёзном событии. В больницу? Какая печальная новость. Можно спросить, кто вы? Как это типично. Мать не рассказывает другим людям, что у неё есть дочь по имени Мотильда. Не очень приятно это слышать, правда? Э, простите, я не очень хорошо знаю вашу мать. Мы общаемся в основном по работе. У неё что-то не очень серьёзное, я надеюсь. О, боже, если у женщины в 51 год возникает желание завести ребёнка, это всегда серьёзно, и всегда возникают проблемы с сохранением. Роза представила себе лицо Карла. Для него новость будет ошеломляющей. У нее ведь не выкидешь, правда? Не знаю, я в свои тридцать три не очень настроена за получить сводную сестру или сводного брата, как вы понимаете. Я ничего не понимаю, мерзкая фурия, подумала Роза. В каком она отделении? спросила она. Уж во всяком случае не в отделении лечения бесплодия. Она хрипло рассмеялась. Да заткнитесь живые, Людвиг и Гектор, а то я выгоню вас вон! Она выглядела бледной. Кожа её казалась просто прозрачной. И её палата была расположена в самом конце коридора гинекологического отделения центральной больницы. "Роза, это ты?" "Как мило с твоей стороны", сказала она. Роза отметила оценивающий взгляд, скользнувший по её фигуре, но Розе было всё равно. Они не виделись 2 года, и за это время вполне могло набежать 20 с лишним килограммов на боках. Как такое не заметить? Ты в порядке? спросила Роза. Ты имеешь в виду, сохраню ли я ребёнка? Роза кивнула. В ближайшие дни станет ясно. Откуда ты узнала, что я здесь? Неужели Матильда позвонила? А ты имеешь в виду свою милую заботливую дочь, которая ласково опекает маленького Людвига и его друзей? она усмехнулась. Значит, кое-какие жизненные силы в ней ещё сохранились. Нет. Я сама позвонила тебе домой, чтобы решить одну психологическую проблему, но сейчас мне не хотелось бы тебя мучить, хотя это довольно срочно. Довольно срочно? На самом деле это очень срочно. парень, который звонит вам? Ты о нём? Роза кивнула. Через полчаса заглянула медсестра и сказала, что пациентке пора отдохнуть. Ещё 5 минут и мы закончим, сказала Моно и продолжила, обращаясь к Розе. Теперь я очень хорошо представляю себе этого парня. Она коснулась пальцем портрета, лежащего на одеяле. а также атмосферу, в которой жила эта семья. Если сын мог убить отца таким зверским способом, а теперь угрожает разделаться с матерью. Он психопат или сумасшедший, как ты думаешь? Хм, не психопат в обычном понимании, хотя полное отсутствие чувства сострадания может говорить и об этом. Одно то, что он намеревается вредить людям, которых вообще не знает, указывает на патологию. У парня, который живёт в собственном мире, может быть много вариантов отклонений. У него, конечно, крыша поехала, но в то же время он контролирует себя, поэтому назвать его умалишённым в обычном смысле я бы не стала. Шизофрении, пожалуй, нет, но мания преследования и отсутствие способности к самопереживанию наблюдаются вместе довольно часто и приводят к непредсказуемым поступкам. Современное общество фабрикует много таких людей. Само любование и равнодушие к другим людям беда наших дней. На мне кажется, у тебя уже есть теория, Мона. Поделись, пока меня не выгнали. Мона с трудом приподнялась. Было заметно, что лежание ей не на пользу. Послушай, я могу прийти завтра, если так лучше, Мона. Только скажи. Нет, нет, всё в порядке. Она взяла стакан с водой и смочила губы. Потом улыбнулась и положила руку на живот. Я думаю, всё будет хорошо. Должно быть хорошо. Рассказать Карло не сейчас. Но если это дело затянется, я хотела бы, чтобы он вернулся домой. Хорошо. Ладно, вернёмся к моей теории. Ты права, у меня есть предположение. Подумай, когда самый обыкновенный парень в возрасте двадцати двух лет может использовать выражение персеверандо, то есть быть упорным, я думаю, что никогда. Вот именно, если только не иронизирует, говорит в шутку и при этом чувствует себя совершенно свободным. Ты меня понимаешь? Не совсем. Ты хочешь сказать, что это не его выражение? Это его выражение, но не интернат внушил ему это, а родители. Я же говорю, он единственный ребёнок в семье, и его мать или более вероятно, его отец обращались к нему со множеством требований, и в результате он почувствовал себя ущемлённым и возненавидел по этой причине весь мир. Да. Роза прекрасно знала, о чём идёт речь. Конечно, всё это внушение отца, которое вколачивалось в него постоянно. Держись, мальчик, продолжай, никогда не сдавайся и прочее дерьмо. Я хорошо понимаю, о чём ты говоришь. Мона долго смотрела на Розу, она догадывалась о чём-то, а думала. Розе крепко досталось в жизни из-за отца. Последствия были фатальными. Мона тяжело вздохнула. Да, думаю, это благословенное слово сначала вбивали в голову отцу, а потом он стал вбивать его в голову своему сыну. Мальчик разочаровал его, потому что не желал жить по закону персеверандо, и это перешло в отсутствие взаимного уважения и ненависть между ними. Так я это объясню. Значит, в школе-интернате учился отец. Да, думаю, что так и было. Но поиски от этого не становятся легче, чем оно. Кто он, этот человек? Любой персонаж мужского пола в возрасте от сорока с небольшим и старше, который учился в этой школе. А таких ежегодно может быть двести человек или того больше. Я не выясняла, сколько учеников в течение года посещают эту школу. Я знаю, что этим путем идти нельзя, потому что нет времени. Но ты можешь предъявить эту информацию парню. Как вы скажете, что знаете, где учился его отец, в школе-интернате в Баксвере. И скоро вы установите личность парня. Добавьте, что понимаете, как тяжело было иметь такого отца, что очень грустно и одиноко в доме без братьев и сестёр, которые могли бы стать поддержкой. Вы знаете, что мать никогда его не защищала, когда отец приставал к нему со своими вечными указаниями. Она ещё подумала, потом продолжила. Не забудьте сказать, что смягчающим обстоятельством будет явка с повинной, особенно с учётом такого психического террора, которому он подвергался. Он должен немедленно освободить мать и тем самым показать своё желание найти приемлемое решение. Подчёркивайте всё время, что у вас нет никакой симпатии к его отцу, который при любом раскладе мерзавец. Может быть, это спасёт жизнь матери. А на кого ещё он может излить свою злость? А как насчёт фотографии жертвы на стене? Что ты об этом думаешь? Я думаю, это его реакция на всеобщее безразличие. Безразличие, которое он встречал и сам проявляет по отношению к окружающим. Он использует его как своего рода оружие. Он хочет поразить им еще большее безразличие, в котором виновато все человечество. Вау, сказал Роза. Не исключено также, что жертва двадцать один семнадцать напоминает ему о ком-то, кого он любил. То, что я сказала, достаточно, чтобы войти с ним в контакт. А если это произойдет, то вы лучше других доведете дело до конца. Мы попробуем. Спасибо, Мона. Я могу тебя как-то отблагодарить, она кивнула. Ты можешь присмотреть за Людвигом. Сделаешь это для меня? Матильда относится к Людвигу так же заботливо, как тигровая акула эмбрионы, которые ещё в утробе матери жрают своих братьев и сестёр. Матильда именно такая. Ну, что скажешь? Роза проглотила комок в горле. Надо было реагировать немедленно, потому что Людвиг бомба, которая может разнести её квартиру в пух и прах. Ты можешь пожить в моей квартире, Роза. Роза снова сглотнула. Нет, это перебор. Знаешь, Мона, сказал Роза. А в это время её мозг раскалялся в поисках выхода. У меня есть предложение получше. Гордон будет забирать мальчика из школы. У него же он будет и жить. В качестве платы ей придётся переспать с ним раз или два.